Британское господство в Ирландии. Движение фениев Вследствие своей близости к метрополии Ирландия и в период пребывания у власти либеральных кабинетов управлялась еще по старому методу Энгельс, то есть с помощью карательных мероприятий. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 29, страница 43. В середине XIX века в Ирландии начался аграрный переворот, прямой захват земель арендаторов и укрупнение владений лендлордов с последующим превращением их хозяйств из зерновых в скотоводческие. Англия стремилась вытеснить ирландцев, заменив их овцами, свиньями и быками. Маркс. Маркс Энгель. Сочинение второе е издание. Том 31. Страница 337. В результате сгона крестьян с земель и развития Ирландии как английской пастбищной фермы Возникла огромная масса экспроприированных крестьян, часть которых была вынуждена эмигрировать в Соединенные Штаты Америки и Канаду. Страница 435. Истребительный характер угнетения Ирландии порождал упорное сопротивление ирландцев «Боровшихся не на жизнь, а на смерть» – Маркс. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 16, страница 466. Повсюду на Зеленом острове существовали тайные общества крестьян-риббонитов. рибон лента Зеленая лента – знак членов общества. Они учиняли аграрные преступления, поджигали усадьбы лендлордов, нападали на особо злостных притеснителей. С конца 50-х годов развернулся новый этап освободительной борьбы ирландцев – движение Финиев. Оно всколыхнуло мелкую городскую буржуазию, а также молодой пролетариат, радикальную часть национальной буржуазии. Движение пустило корни в крестьянстве, боровшемся за землю в ходе аграрного переворота. Фении, так назывались вольнолюбивые герои ирландского эпоса, вообще вольные люди древних общин Ирландии, стремились к достижению независимости Ирландии революционным путем. «Революция – наша единственная надежда», провозглашала газета фениев «Ирландский народ». Фени были мелкобуржуазными революционерами. Они придерживались заговорщической тактики. Подготовляя восстание против английского господства, фени к середине 60-х годов создали тайную организацию «Ирландское революционное республиканское братство» под руководством Джеймса Стивенса О. Донована Россе. Оно действовало не только в самой Ирландии, но и в Англии, Шотландии, Соединенных Штатах Америки, Канаде. Однако английские власти прибегли к испытанным карательным мерам. В 1865 году была разгромлена редакция газеты Финиев, арестованные руководители движения. В 1866 году в Ирландии было введено чрезвычайное положение, начались поголовные аресты. Намеченное Финиями на март 1867 года восстание не было поддержано массами. оказалось разрозненным на отдельные выступления, не приобрело широкого размаха и было подавлено. Заключенным в тюрьмы фением создавали нестерпимые условия, выносили им смертные приговоры. В конце 60-х годов правительство великого либерала Гладстона 1868-й 1874 годы, провело некоторые реформы, дабы успокоить Ирландию. В 1869 году был принят закон об уравнении в правах католической церкви с англиканской. В 1870 году земельный акт, формально обставлявший сгон крестьян с земель юридической процедуры одновременно Гладстон провел еще один карательный закон. Положение и особенности структуры британского пролетариата Внутренняя и внешняя политика либералов обогащала буржуазию, финансовую, промышленную, торгово-колониальную, землевладельческую, ошеломляло ее быстрым обогащением, как отмечал Гладстон. Правда, журнал английских буржуа «Эдинбург-ревью» писал об улучшении положения рабочего класса. Нужда уступила место достатку безработица занятием недовольство удовлетворению. В действительности же... Сказанные относятся лишь к самой верхушке пролетариата, состоявшей из квалифицированных рабочих – механиков, машиностроителей, судостроителей, сталелетейщиков. Они составляли около 11% всего рабочего класса. Рабочих высокой квалификации предпринимателям приходилось ценить как незаменимую производительную силу. буржуазия извлекала также уроки из чертизма оказавшегося для нее серьезным потрясением поэтому получая огромные монопольные прибыли буржуазия могла позволить себе поделиться крохами от них счастью пролетариата исключительное монопольное положение создало в англии сравнительно сносные условия жизни для рабочей аристократии, то есть для меньшинства обученных, хорошо оплачиваемых рабочих. Ленин. Полное собрание сочинений. Тон 22. Страница 122. Экономическим подкупом буржуазия была заинтересована и политически привлечь на свою сторону часть пролетариата. Уступки квалифицированной прослойки рабочих выражались в повышении заработной платы. За десятилетия к 1860 году реальная заработная плата квалифицированных рабочих повысилась на 50%, а остальных лишь на 10%. Верхушка пролетариата имела улучшенные условия труда и жизни. Сокращённый рабочий день 10 часов, у механиков даже 9. У остальных до 15, иногда и более часов. А также возможность выдвигаться на низшие должности в управленческом аппарате. Страница 436. Таким путём, создав своего рода рабочую аристократию, Буржуазия сумела расколоть рабочий класс. Положение же широких масс пролетариата в эпоху подъема английского капитализма оставалось нелегким. Особенно бедствовали наёмники, рабочие мелких предприятий, хозяева которых, задавленные постоянной конкуренцией, снижали и без того невысокую заработную плату. Эксплуатировали детей в возрасте даже до 10 лет В сравнении с этими рабочими Фабрично-заводские пролетарии находились в несколько лучших условиях На них прежде всего распространялось фабричное законодательство Их реальная заработная плата, хотя медленно и незначительно, но повышалась Однако фабрично-заводской пролетариат испытывал на себе гнет растущей интенсификации труда, которая преждевременно физически изнашивала рабочих. За 10 лет, к 1868 году, средняя почасовая выработка всех фабрично-заводских рабочих возросла на 24%. В неравноправном положении находились женщины, получавшие заработную плату в 4-5 раз меньшую, чем мужчины, и дети, выполнявшие работу по самым низким расценкам. Правительственные обследования жизни трудящихся показали, что отдельные категории рабочих швеи, шёлкоткачи и особенно батраки Питались чрезвычайно скудно, что влекло за собой различные заболевания. Невыносимыми были и жилищные условия основной массы британских рабочих. Теснота, плохое отопление и водоснабжение, отвратительные стоки вместо канализации. Но хуже всех приходилось безработным. Резервная армия труда увеличивалась по мере того, как производство все более оснащалось технически. Безработица разрасталась до наибольших размеров в периоды кризисов 1857-1866 годы, но она сохранялась и между кризисами, как хроническое явление социальной жизни. Работные дома с их тюремным режимом отпугивали безработных. Участились случаи голодной смерти пауперов. В больших масштабах увеличилась эмиграция. Только за 10 лет, к 1861 году, из самой Англии уехало более 2 миллионов человек. Касаясь положения широких масс пролетариата, тот же гладстон справедливости ради признавал я не решусь утверждать что крайности бедности уменьшились характерные черты рабочего движения рабочая аристократия поставленная буржуазией в привилегированные условия по сравнению с основной массой пролетариата, не только экономически, но также идейно и организационно существенно отличалась от своего класса в целом. Пронизанная мелкобуржуазным, мещанским духом, угодничеством перед буржуазией, верхушка пролетариата оказалась носителем реформистской тенденции в рабочем движении. сторонником примирения с капиталистической действительностью и сотрудничества с буржуазией. Формой объединения верхнего слоя пролетариата стали третьюнионы нового типа. Это были крупные, обычно общенациональные организации. Они располагали финансовыми фондами, Высокие членские взносы позволяли им накапливать денежные средства. Третьюнионы нового типа являлись замкнутыми узкопрофессиональными обществами. Каждый третьюнион имел отделение по всей стране, но управление отличалось строгой централизацией. Исполнительный комитет Союза избирался на делегатском собрании. его возглавлял освобождённый от производственной работы секретарь, оплачиваемый из кассы Тредюниона. Исполком располагал всей полнотой власти, то есть мог принимать решения без предварительного обсуждения местными отделениями или делегатскими собраниями. В 1851 году был создан первый крупный тридюнеон нового типа – Объединенное общество механиков. Его секретарем стал Аллен. Затем были образованы Объединенное общество плотников и столяров во главе с Апплгартом и другие союзы. Необходимость координировать деятельность тридюнеонов объединявших к концу 60-х годов до 800 тысяч рабочих, привела к образованию Советов Третьюнионов в промышленных центрах Манчестере, Бирмингеме и других. В 1860 году был сформирован Лондонский Совет, наладивший контакты с Советами Третьюнионов других городов. лондонский совет стал ведущим и приобрел огромное влияние в профсоюзном движении. Страница 437. В нем главенствовали лидеры крупнейших трёх юнионов, превратившиеся в обособленную группу под неофициальным названием Хунта. В 1861 году начала выходить Третьюнионистская газета «Улей», орган Лондонского совета. В 1868 году был созван Британский конгресс Третьюнионов, который стал собираться с той поры ежегодно. Второй конгресс в Бирмингеме образовал его исполнительный орган «Парламентский комитет». Третьюнионы ставили свои задачи сочетание функций КАС взаимопомощи, выдачи пособий при несчастных случаях, временной нетрудоспособности, безработицы и организаций, отстаивавших права своих членов в переговорах с предпринимателями. Основными идейными принципами и установками правоверного третьюнионизма были аполитичность, арбитраж, компромиссы в разрешении трудовых конфликтов с хозяевами, узкий профессионализм, кастовое пренебрежение к низкооплачиваемым пролетариям. Ортодоксальные триюнионисты не только забыли о чертистской революционности, о боевых традициях английского пролетариата, но выступали даже против стачек, считая их крайним средством. Они заботились лишь об улучшении материального положения своих членов путем вымогательства у буржуазии, мелких уступок, частичных реформ. С этой целью они стремились получить места в парламенте. Буржуазия всячески поощряла реформизм тридюнионистов. Ее идеологи и политики наводнили рынок дешевыми брошюрами для рабочих, в которых развивали мысли о том, что труд не может существовать без капитала, что договор о найме есть соглашение о партнерстве. Фабрикант Манделла одобрял деятельность тридюнионов и сам разрабатывал систему арбитража. Другой либерал-экономист Фоссет развивал идею о партнерстве рабочих и хозяев. На идейные представления треодинионистов воздействовали и радикалы из рядов буржуазной интеллигенции, историк Бизли, юристы Гаррисон и братья Кромптон. Они печатали статьи в газете «Улей», играли роль советчиков-третьюнионистов. Третьюнионы рассматривались ими как идеальные организации для осуществления моральной реконструкции общества, приспособление буржуазного порядка к интересам трудящихся. Им импонировал здравый практический ум третьюнионистов, этих квалифицированных умельцев, их стремление к респектабельности. Более же всего на идейные установки треди повлияло сочинение радикально-буржуазного социолога и экономиста Джона Стюарта Милля «Основы политической экономии». В нем Миль пытался примирить непримиримое – Согласовать политическую экономию капитала с притязаниями пролетариата. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 23. Страница. 17. Либеральные друзья не только печатной пропагандой внедряли в умы рабочих идеи о мирных, моральных путях улучшения жизни и условий труда пролетариата. Они выступали перед рабочими на митингах, в клубах, в лондонском колледже, трудящихся, который был создан в 1854 году, чтобы привести в порядок мысли рабочих. Под влиянием либеральной идеологии в среде третью неонистов выделились собственные теоретики, которые выступали со статьями и лекциями по рабочему вопросу. руководитель Лондонского совета оджер редактор газеты Улей Поттер и другие. В рабочем движении наряду с крупными тридюнионами существовало множество аполитичных, преследовавших сугубо экономические цели, обществ взаимопомощи пролетариев, судные и страховые кассы, рабочие кооперативы, чаще всего потребительские. и так далее. Раскол рабочего класса облегчал проникновение буржуазного влияния в пролетарские массы через рабочую аристократию. Верхушка пролетариата была не слишком многочисленной, но ее составляли профессионально квалифицированные материально обеспеченные рабочие. Именно эта верхушка и стала наиболее влиятельной силой в рабочем движении. Высокая степень ее организованности в рядах крупных тридюнеонов, естественно, усиливала ее воздействие на широкие массы пролетариата. Однако бедность и бесправие английского пролетариата, в целом зримая пропасть, отделявшая его от богатейшей в мире буржуазии, питали, сохранявшуюся в рабочем движении, революционную тенденцию. Страница 438. Наряду с тридиньонами нового типа существовали менее крупные провинциальные тридиньоны, особенно на промышленном севере. располагавшие скромными финансами, но более открытые и демократично организованные. Ассоциация ткачей и предельщиков Ланкашира, общество каменщиков-переплетчиков. Они допускали большую самостоятельность и автономию низовых ячеек, критиковали лидеров Лондонского совета, стремившихся подчинить их своему влиянию. Против засилья хунты имелась оппозиция и со стороны рядовых членов внутри крупных тридюнионов. Ее представители не одобряли кастовость и узкую цеховщину, ратовали за солидарность действий пролетариев разных профессий, участвовали в статичном движении, тянулись к политике.